Последний день соревнований и церемонию закрытия я пропустил. Очень хочется сварить из худшей Германии в хорошую. Поэтому, не забыв извиниться перед товарищами, я отправился на телестудию. А у нас-то софиты нового поколения получше будут, не так сильно пекут. А я на их разработку денег и человека часов не пожалел. А старшие товарищи и коллеги по медийному цеху с радостью поддержали. Им тоже под древними технологиями часами потеть невольно-то приятно. Ничего, потерпим. Грим, короткие согласования по хронометражу. Его определяю я. А немцам придется загружать дополнительную пленку и освобождать эфирное время. Транслироваться записи будут зампанно германским медиахолдингом. АРД. Каналы разные. Местное телевидение дробится на региональные каналы, а конечный потребитель выбирает смотреть ему продукцию АРД, аналог нашего первого канала, или два других канала, тоже крышуемые АРД. Кто там ругал советское двухканальное государственное телевидение? Здесь, на светлом демократическом западе, идти получше? А чем? Правильно. То же самое с поправкой на социально-экономический базис, но у нас теперь есть няшный Восток. Готовится к запуску первый кооперативный, а в будущем запустим канал, где будем показывать тщательно отобранный зарубежный телевизионный контент. Развлекательную функцию наш телекс теперь выполняет даже круче американского. У них кабельный бум еще в зародыше, а расцвета его придется на 80-е. Наш нелегал в начале этого лета по команде из Москвы начал суетиться, подтянул телекоммуникационные и телевизионные компании, и две недели назад Конгресс принял закон о платных телефонных линиях. Теперь наши нелегалы открывают эти самые линии самого милого назначения. Секс по телефону. Доходы вгоняют в отрыв. Новинка американцам очень понравилась. Да и эти, да, эти деньги в казну Союза или даже в мой фонд не интегрируешь. Но внешняя разведка КГБ вышла на полную самоокупаемость. Сэкономил то же самое, что заработал. Интересная страна, это Америка. Хочешь пролонгированный морфий всем подряд продавать, пожалуйста, заноси сюда и сюда вот такие суммы, и получишь бумажку о том, что мс контин не вызывает зависимости и вредных побочных эффектов. Ну и что, что человек, подписавший эту бумажку, через год устроился топ-менеджером в пардию фарма? Просто специалист хороший, он нам нужен, а запрета так делать нет. Хочешь донат собирать? Заноси и сделаем, а правила о том, куда и как доходы распределяются и способы борьбы с отмывом через платные номера, установим потом, лет через тридцать. У нас же самое совершенное в мире прецедентное право. И пока пару десятков судебных исков вредное правительство у честного коммерсанта не выиграет, конвейер будет крутиться». Да, даже до внешней политики лоббизмом добраться можно. Например, все страны-сателлиты имеют прикормленных конгрессменов, которые за деньги выторговывают плюшки у гегемона. Нам напрямую лоббировать интересы соцблока нельзя, комму... коммуняки же зло. Но по мелочи в обход товарищи работают. Например, по запросу прокси в виде Франции список товаров двойного назначения был подрезан. И мы получили нужные технологии. Управляемый хаос а вот что такое Америка. Их дипстейт это не десяток очень злых и жадных рептилоидов, а, как ни странно, горизонтальная система из тысяч чиновников среднего ранга, повязанных с своими региональными интересами, ниточки, от которых тянутся в Вашингтон. Если ниточку можно дернуть сверху, кто мешает дернуть снизу? Генрих Беккер, худой седой мужик в толстых очках, был отдан мне на растерзание. То есть будет работать ведущим, пытаясь по мере сил затыкать мой фонтан и пытаться переводить темы на безобидные. Хрен получится. Я просто остановлю запись и напомню о своих договоренностях с Вилли. Вертикаль власти у неправильных немцев не очень, но подписанный канцлером приказ АРД «Меня слушаться» получало, так что можно не стесняться. Сегодня в нашей студии очень необычный гость. Писатель, композитор, поэт, математик, изобретатель. Я ничего не забыл, с улыбкой подколол меня ведущий. «Коммунист», — добавил я самое важное, — «и коммунист Сергей Андропов, более известный по материнской фамилии псевдониму Ткачев», — закончил представлять Генрих. «Поделитесь своими впечатлениями от посещения Федеративной Республики Германия». «Вы проделали огромную работу, отстроив замечательные и красивые города», — ответил я комплимент. По ту сторону стены, которую через две недели начнут демонтировать, такая же архитектурная красота. Но это и неудивительно. Немецкий народ по обе стороны линии разграничения один и тот же. Ведущий подобрался. Он проснос стены не знал. Зачем было строить стену, чтобы потом ее демонтировать? Строительство стены стало ответом на экономическую диверсию западных союзников. Ваши марки, Херрбеккер, были введены в обход заключенных договоренностей. Это могло привести к большим проблемам для ГДР, и мы просто защищали наших уважаемых партнеров. На — То есть бегство граждан ГДР ФРГ не главная причина? — задал неудобный в его глазах вопрос, про э, всю жизнь работающий по методичкам ведущий. Не перестроился еще бедолага. «Насколько мне известно, последние два года граждане ФРГ регулярно выбирают для жизни ГДР», — улыбнулся я. «Но вы правы. Обилие рекламных материалов, неона и прочего рассчитанного на привлечение политически неграмотных граждан яркого и бессмысленного барахла до недавнего времени работало». «Я могу их понять. До недавнего времени города социалистических стран смотрелись бледновато». Но теперь, с учетом победоносной поступи новых экономических реалий по соцблоку, этот сомнительный недостаток устранен. Осталась вторая причина бегства – агрессивная капиталистическая пропаганда. Вы и ваши коллеги, Хербекер, много лет потратили на то, чтобы внушить жителям социалистических стран совершенно нелепые комплексы. Ваши хозяева объявили жителей ГДР, Союза и прочих стран злом. Злом быть подавляющему большинству людей не хочется. И я опять же могу понять беглецов из социализма в капитализм. Пропаганда штука сильная и на неокрепшие умы влияет. Предлагаю разобрать типологию предательства на примере известного предателя Ханса Конрада Шумана. Тема была ведущему неприятна, но заднюю дать он уже не мог. Э, — Давайте. Мысленно перенесемся в 61 год, — включил я режим рассказчика. Экономические проблемы после периода сильны, и жизнь в ГДР гораздо хуже, чем теперь. ФРГ накачивается союзниками. На тот момент у них было значительно больше ресурсов. Народ Германии, путешествуя через линию разграничения, ясно это видел. Видел неоновую подсветку, видел пестра одетых людей и хотел жить так же. Винить их в этом нельзя, потому что человек, по твердому моему убеждению, заслуживает жить хорошо в обмен на результаты своей работы. И вот однажды жители Берлина проснулись и увидели за своими окнами колючую проволоку. Стены и вид не построишь за одну ночь. Жители западного Белина тоже это заметили, и повалили посмотреть. Что видел девятнадцатилетний солдат Ханс ходрот Шуман с восточной стороны патрули и колючая проволока, западные любопытные пестро одетые граждане. Хансу очень хотелось туда, в яркие краски и улыбки. Он поддался капиталистической пропаганде и очень хотел доказать западным соседям, что он-то точно не зло. С той стороны ему кричали «Прыгай!». Молодой человек не удержался. Один прыжок, и он уже перестанет быть врагом для этих улыбающихся, свободных в своем уютном, вымышленном мирке людей. Набравшись смелости, он перепрыгнул колющую проволоку к окровному восторгу капиталистических журналистов с той стороны. Фотография облетела весь мир. Предательство Ханса окрестили прыжком к свободе. Его хлопали по плечам, его носили на руках, как цирковое животное, водили посредством массовой информации, рассказывать о несовершенстве жизни в ГДР. Вот таким ханс и вошел в историю. Предателем и бросившим родных ради одобрительных аплодисментов молодым идиотам. Он, насколько я знаю, в городе Гюнсбурге живет, работает автослесарем и до конца своих дней будет опасаться кары за, свои, за свое предательство. Ханс, обращаясь к тебе напрямую. Можешь не переживать. Твоя глупость не заслуживает того, чтобы за тобой пришли работники Штате. Предателю теперь переезжать придется, да усрачки напугается, а в будущем, как и в моем времени, он от тоски полезет в петлю. Тяжело осознавать, что разменял на пару минут славы все, что когда-то было тебе дорого. Дальше Генрих перевел тему на безопасную — творческие планы. «Больше всего, уважаемых зрителей, полагаю, волнует судьба «Звездных войн», — ответил я. Вторая часть сейчас находится в стадии препродакшена. продакшена Строятся декорации, проводятся кинопробы, ведутся другие подготовительные работы. Точного срока завершения съемок у меня пока нет, но предлагаю осторожно надеяться на осень 1973 года. Мы получили хороший опыт во время съемок первого фильма, поэтому остальные будут сниматься быстрее. Новые книги тоже будут в стандартном и привычном для меня режиме. Один роман в три месяца. Пользуясь возможностью, проанонсирую второй роман за авторством моей красивой и талантливой жены Виталины Чугункиной. Работа будет называться «Мемуары гейши». Действие романа охватит собой период Первой и Второй мировых войн и будет рассказывать о судьбе девушки, которая уготована стать легендарной гейшей основана на реальных воспоминаниях многоуважаемой Ивасаки Менеко. До ухода на пенсию в 29 лет она была самой высокооплачиваемой гейшей Японии. И благодаря ее участию книга наполнена уникальным японским колоритом и лишена домыслов. Тираж уже печатается. Я отхлебнул водички и продолжил. Теперь о более материальных новинках. Все они поступят в продажу 1 октября, с поправкой на логистику и решение местных торговых сетей и промышленных партнеров. Первое, мое любимое, компактный видеомагнитофон, который легко поместится в тумбочке под телевизором или на крышке самого телевизора. Он способен воспроизводить видео со звуком со специальной разработанной под него кассеты. Принцип тот же самый, что и у обыкновенного магнитофона. Вставил кассету, нажал кнопку, и через подключенный к телевизору кабель видеомагнитофон начнет воспроизводить видео и звук. Собственный маленький кинотеатр с возможностью поставить на паузу, перемотать на нужный вам момент, а главное, кассета с фильмом будет вашей навсегда. И любую картину можно пересматривать сколько угодно раз. На данный момент мы заключили множество договоров с кинокомпаниями и сделали стандарт-кассет VHS, свободным от использования сторонними производителями. Совсем скоро рынок наполнится видеокассетами с фильмами, и лично я соберу как можно большую библиотеку. Фильмов я смотрю и пересматриваю очень много. «Обязательно подарю такой внуку», — пообещал Генрих. «Будем надеяться, что ваш внук выберет другую профессию, а не обслуживать капиталистические власти самым гнусным способом», — подарил я ему жизнерадостную улыбку. Вторая новинка — видеоиграфая приставка для подключения к телевизору «Одиссея-2». В ней мы учли все недостатки «Одиссея-1» подобрали лучшую из возможных аппаратную начинку и подготовили три десятка великолепных, динамичных, наделенных цветами и звуками невиданных до сели игр. Реклама уже попала в журналы и на телеканалы. И многие зрители, полагаю, понимают, о чем я говорю. «Одиссея-2» — настоящий прорыв в области досуга. Некоторые игры будут сложными и потребуют тренировки, реакции, мышечной и обыкновенной памяти то есть помогут развить те навыки, которые нужны в повседневной жизни. Ага, конечно. Тот-то, что не геймер, так сразу гений. Но вреда нет. А минимальная польза — это же мелкая моторика. Любые упражнения на нее сказываются на когнитивных функциях мозга. Имеется. И я сейчас не наврал, а преувеличил. Третья новинка. Совместная разработка Советского Союза и японской корпорации Sony. Многие жители планеты по достоинству оценили удобство портативного аудиопроигрывателя «Волкман». И мы с удовольствием представим им вторую, более совершенную версию проигрывателя. Как многие помнят, элемент питания в первой версии был велик, и его требовалось выносить за пределы устройства и класть в отдельную поясную сумку или карман. Ныне эта проблема решена, и питаться проигрыватель будет от двух привычных батареек стандарта АА. Время работы в силу пестроты рынка батареек будут отличаться, но на батарейках советской марки А316 Квант и на батарейках производства корпорации Sony плеер способен играть музыку в течение 4 часов, что, буду откровенным, поразительный результат. С планами у меня все, Хервекер. Давайте теперь поговорим о теракте и о том, что я думаю о ФРГ, ваших властях и насаждаемом вам культе вины, из-за которого ментально кастрированные полицейские не способны обеспечивать безопасность общества.